Глава 38. Эпилог. Восемь месяцев спустя. Я со вздохом потерла ноющую поясницу. Живот в последнее время уж очень тяжел. И вообще мне кажется, что внутри меня не один ребенок, а целый отряд сусликов. Вот и сейчас стоило только наклониться, чтобы достать пирог из духовки, я едва устояла на ногах от того, что кое-кто внутри принялся брыкаться. Вздохнув, я присела на стул. Боль в становилась какой-то надоедливой. Я нисколько не боялась рожать. Напротив, уже целый месяц я мечтала об этом. Я устала от мешающегося живота, который не позволял мне ни стоять возле плиты, ни даже удобно прилечь. Устала от отекающих ног, на которые не нализала приличная обувь. Устала спать, обкладываясь подушками, каждый час скакивая в уборную. И это еще хорошо, что она внутри дома бегать в сарайчик или шалашик по ночам это так глупо а я встревожился за меня по его подсчетам я должна была родить седмицу назад но младенец никак не хотел покидать мое чрево я даже шутила что он дожидается леди милославу которая обещалась в последнем письме приехать на лето к нам а я все еще был уверен что у нас родится сын Мы с ним съездили к деду, показать, что я жива, здорова и даже более наполнена, чем в тот день, когда я его покинула. Мы привезли из Слави колыбельку, в которой когда-то качали еще мою мать, а за ней тетю Святославу и дядька Ярослава. Запасливая бабушка Линда, понятно, откуда у мамы мышиная бережливость, дала мне и пеленок, и крошечных одежек, и даже резные санки. Я думала, что уж санки в степи точно никогда не пригодятся. Но оказалось, что тут зимой даже идет снег. А я посмеивался что потом все эти богатства перейдут к детям Ярослава. Я же только пожимала плечами. Негоже девочке расти одной в семье. Избалуем же. Непременно нужна будет сестра. И братик, как же без мальчика? У степняков должны быть сыновья. — Опять ты что-то печешь? — попенял мне а я заходя в кухню. — Отдохнула бы. А чем так вкусно пахнет? — Пирог рыбный, — рассеянно ответила я, прислушиваясь к животу. — Достань сам, мне неудобно. — Балуешь меня? — Целители нужно хорошо кормить, — с усмешкой поглядела на мужа я. Он поморщился, все еще никак не признает, что его ждет стезя лекаря. Говорит, что не любит людей, лошади куда благодарнее. Тем не менее не проходит и седмица, чтобы его не позвали в самый последний раз взглянуть на раненого или захворавшего. А яс ворчит и упирается, но идет и возвращается обычно голодным, как волк. — Ты рожать вообще собираешься? — ворчит он в очередной раз. — Когда я уже увижу своего сына? — Кажется, собираюсь, — спокойно отвечаю я. — И когда? — Кажется, сейчас. Спину вдруг скручивает такая судорога, что я хватаюсь за стол и едва сдерживаю вскрик. А яс подскакивает, едва не роняя пирог. И стремительно белеет глядя как под моими ногами расплывается лужа поставь пирог сейчас же рявкаю я и успокойся мы оборотни народ крепки все будет хорошо но хорошо не было было плохо больно и страшно первые часы я еще сдерживала стоны и бодро улыбалась опасаясь тревожить аяза но потом мне стало все равно боль захватывала тело наплывала волнами туманила разум Сначала я ругалась и плакала, а потом сил не осталось больше ни на что, кроме слабых стонов. Вызванная местная повитуха качала головой, что-то вполголоса говоря моему напуганному супругу. Я пыталась подслушать, но разбирала лишь отдельные слова. «Сделай что-нибудь, ты же целитель!» — закричала я при очередной схватке. «Не можешь спасти меня! Спаси дочку!» а я вдруг скинул голову, преображаясь, потребовал принести чистых простыней и горячей воды. — Ты права, — спокойно сказал он. — Я целитель. Он помог мне повернуться на бок, разминая поясницу. Боль стала тише. — Слушай меня, голубка, ребенок лежит неправильно, и я не знаю, что делать в такой ситуации. Повитуха сказала, что ты умрешь, но я не позволю. «У меня дар. Я целитель. Что мне слова какой-то глупой старухи? Перед лицом всех богов обещаю. Я обязательно буду учиться, если все получится. Я попробую повернуть ребенка. Наверное, будет больно». «Куда уж больнее!» — простонала я. «Я готова! И... Аяс, помни, что я люблю тебя!» «Шабаки минем!» Криво улыбнулся супруг. «Я никогда тебя не отпущу!» От его ладони, мявших мой живот, исходило тепло, даже жар. Боль вдруг стала какой-то незначительной, ушла на задний план. Я словно погрузилась в вязкий туман. «Наверное, я умираю», — сказала я себе. «Оказывается, умирать не страшно?» Где-то вдалеке слышались команды Аяза. «Повернись, приподнимись, тушься!» Я послушно двигалась, подчиняясь горячим рукам, а потом в какой-то момент вдруг стало легко и свободно. Боль ушла вовсе, и все тело наполнилось радостью. — Я умерла? — спросила я тихо. — Ты родила, — раздался растерянный голос супруга. — Ты справилась. — Мы справились, — поправила его я, находя ладонью его руку. — Девочка. — Девочка, — ответил муж. Я приподнялась и взглянула на него. Он был бледен, с растрепанными волосами, безумными круглыми глазами и какой-то шальной улыбкой. «А она живая?» С ужасом спросила я, понимаю что не слышу детского плача. «Почему она молчит?» «Ей незачем плакать», — удивленно сказала Повитуха. «У нее все хорошо. Очень красивый ребенок». Она положила мне на грудь крошечное красное существо с черным хохолком волос. Дитя поглядела на меня мутно-голубыми глазами и задвигала ручками. «Богиня! Она живая! Она настоящая! Я родила нового человека в этот мир! Невероятно!» «Какой забавный лягушонок!» — прошептала яс. Я хотела закричать на него, но в его лице было столько восторга, что я могла только улыбнуться. Он смотрел на дочь так, словно это было нечто неописуемо прекрасное. Осторожно трогал пальцем ножки, а потом смотрел на свою такую огромную руку с недоумением. — Ты уже придумал имя? — спросила я. Муж вдруг фыркнул весело. — Разумеется, я хотел Раиля, но девочка, для девочки наши имена слишком грубые. У тебя есть варианты? — Лилиана, — ответила я. — Мне кажется, это очень красивое имя. — Лилиана, — покатал на языке муж. «Мне нравится. Лилиана, дочь Аяза». И, словно соглашаясь с выбранным именем, маленькая девочка потешно зевнула и зашевелилась. Аяз от дочки пребывал в таком восторге, что я невольно ревновала. Он не спускал ее с рук, сам купал и укладывал спать. Он бы и кормил, если бы мог. Но тут природа его обделила. Кормила все же я. Благо, что молока было достаточно. Тяжелые роды, благодаря помощи целителя, никак не сказались на моем здоровье. Спустя пару недель я уже прыгала, как молодая козочка, пекла пироги и размахивала деревянным половником. Лилиана оказалась очень спокойным ребенком, из чего я заключила, что магом огня ей не быть. Она целыми днями спала, много кушала и почти не плакала. Никаких хлопот с ней не было, тем более что няньки в очередь выстраивались. Много времени у нас проводила Айша, развлекая меня байками и легендами. Соседки тоже помогали за всех сил. Сам Степной хан не считал зазорным качать свою первую внучку на руках. И только я понимала, что это для него значит. Однажды он с грустной улыбкой сказал, что иметь общих внуков с Милославой странно, больно и мучительно прекрасно. Наймире отправилась славию в, в школу правицев пока на пару месяцев, а дальше видно будет. Дети остались на попечении множества родственниц, поселившихся ради такого случая во дворце. Маленький Шуран постоянно сидел на коне перед отцом. Таман везде брал его с собой. В степи отцы растят сыновей. В начале лета приехали родители. И в нашем маленьком доме стало до ужаса тесно. Хорошо еще, что близнецы остались в славе и с дедом. Мама с коварной усмешкой заявила, что они дадут деду жару. Но я бы в этом случае поставила на Кнесса Градского. Поставить на место двух малолетних хулиганов он сможет запросто. Мама, как я и ожидала, не смогла долго сидеть на одном месте. И, убедившись, что я вполне справляюсь и с домом, и с ребенком, родители уехали в степь выводить водные жилы на поверхность, собирать тучи над виноградниками. Отец вспомнил, что он инженер и вдобавок опытный военный и предложил свои услуги в тренировке степных бойцов. Таман Д. согласился с радостью. Леди Милославу степной хан старался избегать, а вот с лордом Аберлингом быстро нашел общий язык. Мне было жаль Тамана, он так и не смог разлюбить маму. Мама же была с ним вежлива и любезна, как и со всеми вокруг». Герхард и Людмилка уехали в Галлию и поселились в столице. Герхард дождала его служба в дворцовой страже, а Людмила, наверное, родит ему пару богатырей и будет воспитывать всех вокруг. Тетка Святослава тоже в положении и изо всех сил надеется подарить мужу наследника. «Мы все надеемся вместе с ней» она такая упрямая, что будет теперь рожать до победного уверена что сестра ее простила ее упорство не знает границ если святослава чего то желает она этого добьется а я всерьез занялся медициной накупил книг и даже нанял учителя котайского языка катайте лучшие лекари не целители нет у них почти нет магов они лечат травами массажем настойками и отварами мой супруг решил что дар Это лишь половина лекаря. Вторую половину должно составлять знание. Ни к чему расходовать силу, если можно вылечить человека кореньями и мазями. К языкам у него способности не было совершенно. Как он не мучился, пока тайский смог выучить лишь несколько слов. Поэтому он плюнул на сие бесполезное занятие и усадил привезенного учителя за перевод китайских учебников по медицине. А я спланировал открыть в лечебницу, и уже нарисовал ее проект и присмотрел место. Этот парень все-таки был и архитектором тоже. Муж признался, что после того, как он принял мои роды, понял, насколько это потрясающе — быть целителем, как страшно чего-то не уметь. Единственное, чего теперь боялся мой муж, — это мои беременности. Он сразу сказал, что больше рожать мне никогда не позволит, и лично следил за тем, чтобы я вовремя пила отвары. Стоило мне заортачиться, — Он даже в спальню ко мне не заходил. Пришлось подчиниться, но я ведь тоже упрямая. Рано или поздно я добьюсь своего. Не будь я Виктория Аберлинг.